Отдав команду Burst Out и вернувшись в реальность, Харуюки обхватил руками колени и уселся на скамью боком. Завернувшись в одеяло, он сосредоточенно уставился на больничный вход, который был слева по коридору. В больницу вели и другие входы, но зарегистрировать свой нейролинкер, чтобы подсоединиться к больничной сети, можно было только здесь. Так что Сиан Пайо придет сюда, никуда не денется. Было уже пол одиннадцатого. Шанс, что враг появится именно сейчас, когда время для посещений давно прошло, был мал. Но не следовало забывать, что враг тоже загнан в угол. Если он хочет атаковать Черноснежку, пока она без сознания, он наверняка нападет сразу же, как только узнает, в какой она больнице. Харуюки выставил в настройках нейролинкера самую высокую громкость будильника. Теперь, если он начнет засыпать, будильник заорет так, что и мертвого разбудит. Никогда раньше Харуюки не оставался на ногах в столь поздний час. Однако, его вовсе не одолевала скука. Тем более сонливость. Большую часть времени он смотрел на тускло освещенный больничный вход и время от времени кидал взгляд на уменьшенное окно с видео из реанимации. Белая фигурка Черноснежки в капсуле на кровати лежала абсолютно неподвижно. Но Харуюки чувствовал, что там идет жестокая борьба. Старайся. Изо всех сил старайся. Всякий раз, кидая взгляд на окно с видео, он безмолвно молил Черноснежку. Их двоих связывали нейролинкеры, больничная сеть и еще программа Brain Burst. Вот почему его мольбы обязательно будут услышаны. В это Харуюки верил абсолютно. Абсолютно твёрдо. Около двух ночи обеспокоенная медсестра пришла посмотреть, как у Харуюки дела, и принесла кофе в бумажном стаканчике. От молока и сахара он отказался. Черный кофе, который он пил впервые в жизни, был таким горьким, что язык защипало. В пять утра снаружи начало светлеть. Чуть поколебавшись, Харуюки быстренько сбегал в туалет и тут же вернулся обратно. Никогда еще он не проводил в туалете так мало времени». Шесть утра. По коридору ходило все больше сотрудников больницы. Хароюки сосредоточился еще сильнее. Семь утра. Ночная смена, закончив работу, начала расходиться по домам. Та же медсестра принесла еще один стаканчик кофе и сэндвич, после чего ушла, сказав на прощание теплые слова. 8:30. В регистратуре прошла пересменка. И автоматическая дверь главного входа больницы открылась. словно дожидаясь этого момента вошло сразу несколько человек в основном пожилые пациенты чувствуя прилив бодрости Харуюки раскрыл глаза на всю ширину и уставился на входящих пациентов, можно говорить что он уже полгода как поступил в среднюю школу у Мюсата. что школа маленькая, что всего по три параллели на класс все равно он естественно не помнил лица всех учеников поэтому всякий раз когда он видел молодое лицо, в в котором сомневался. Он без колебаний ускорялся и проверял дуэльный список. Харуюки продолжал наблюдать с полной сосредоточенностью, а цифры на часах в углу его поля зрения сменялись медленно-медленно, будто издеваясь. 35 минут, 40 минут. Черноснежка еще не выбралась из своего тяжелого состояния. Из 12 часов, про которые говорил врач, прошло уже больше 10. «Пожалуйста, приди в себя скорее!» И отключи монитор мозговой активности отчаянно Алиу Харуюки. Еще раз, еще раз бы побыть с ней наедине в ускоренном мире только я и она. И тогда я скажу, выскажу свои чувства. Буду говорить честно, от всего сердца. 8.45. Наконец, Харуюки увидел знакомое лицо. Впервые за все то время, что он напряженно наблюдал за входом. На мгновение у него перехватило дыхание, а потом он облегченно. выдохнул. Это было не просто знакомое лицо. Это было одно из двух лиц, которые он видел дольше всех в этом мире. Высокий, стройный парень с хорошей осанкой, во взрослой велюровой курточке и твиловых брюках. Его волосы в утреннем свете сияли прозрачно-коричнево. Значит, он пришел. Харуюки чуть расслабил напряженные плечи и улыбнулся. «Эй, Тако! Я здесь!» Слишком громкий выкрик Харуюки разнесся по коридору, и Такому, Такому Маюдзуми, резко остановился на полушаге. Похоже, Харуюки он еще не заметил. Он повернул голову сперва в сторону входа, потом в коридор, ведущий к палате реанимации. Такому встретился глазами с Харуюки, вставшим со скамьи и машущим рукой, и... Чуть наклонил голову и несколько раз моргнул. А потом улыбнулся своей обычной жизнерадостной улыбкой. Быстро поднял правую руку в темно синем рукаве куртки и постучал пальцем по синему нейролинкеру. «Погоди, пока я не зарегистрировался в больничной сети!» Так Харуюки понял его жест и улыбнулся. «Что за педантичный парень, как всегда!» Независимо от того, зачем человек приходит в больницу, для обследования или навестить пациента, согласно национальному законодательству, он должен зарегистрировать свой нейролинкер в больничной сети, когда входит в здание, а потом показать документы в регистратуре и получить бейджик посетителя. Однако регистрация в сети длится полминуты, и в течение этого времени не обязательно стоять на месте. Можно уже идти дальше. Вообще-то сам Харуюки вчера вечером ни на секунду не остановился, пока не добрался до входа в операционную. Так что его регистрация завершилась уже после того, как Черноснежка скрылась за дверью. Но Такому, судя по всему, не собирался нарушать правила даже в такой мелочи. Он глядел на раздосадованного Харуюки и, стоя у входа, дожидался сообщения о завершении процедуры регистрации. Потом, как будто вдруг заметив что-то, Такому повернулся в бок». Устремив взгляд в сторону автоматической двери, он поднял ко рту левую руку, словно громко зовя кого-то. Харуюки подумал, что, может, Чиюри тоже пришла, и попытался разобрать, что происходит по ту сторону входной двери. За мгновение до того, как его взгляд ушел с фигуры Такому, его охватило едва заметное беспокойство. Такому, такой весь из себя примерный, в отличие от Харуюки, кричит в помещении больницы. Он руку не в качестве рупора использует, а как будто... Да, рот. И слова, которые он произносит, выглядело так, будто он пытается эти слова скрыть. Беспокойство усилилось, вызвав дрожь. Ледяная игла вонзилась Харуюке в спинной мозг. Он стоял прямо, выпучив глаза, и несколько мыслей одновременно проносились у него в голове. Я... Почему я вообще решил, что этот тип Сиан Пайл учится в школе у Мисата? Разумеется, потому что он поместил вирус в нейролинкер Чиюри, Используя Чиюри как ступеньку, он атакует Черноснежку как призрак, откуда-то из школьной сети. Но что, если он поместил этот бэкдор, чтобы добираться до нейролинкера из глобальной сети? В таком случае под подозрением окажутся не только ученики средней школы Умисата, но вообще вся страна. Однако при этом появляется новый фильтр, позволяющий сузить круг подозреваемых. почему Чиюри. Разумеется, потому что она была для него легкой мишенью. Кто-то вне школы, кто очень близок к Чиюри. Настолько близок, что может входить с ней в прямое соединение. И есть лишь один человек, который подходит. И этот человек прямо сейчас стоит в 20 метрах от меня. Когда мысли Харуюки дошли до этого места, его губы двинулись автоматически. Бёрстлинг! Этот человек! Старый друг Чири и ее парень. Такому! Бам! Мир холодно замер. Стоящий впереди с рукой возле рта, Такому тоже застыл и стал весь синий. Но на самом-то деле он не застыл. Там, за ладонью, Такому произносил ту же команду. Его сознание тоже ускорилось в том застывшем уголке пространства. «Ты! Это был ты!» «Нет, не может быть! Почему? Почему?» Такие беспорядочные мысли метались в голове Харуюки, но это не помешало правой руке его аватара с быстротой молнии метнуться наверх его виртуального рабочего стола. Прямо сейчас Такому делает то же самое. Активирует консоль Brain Burst, ждет пока обновится дуэльный список, а потом, словно трогая упавший плод, он прикоснется к имени Black Lotus и вызовет Черноснежку на дуэль. Харуюки должен вызвать Сиан Пайла до того, как это произойдет. Стиснув зубы, Харуюки во все глаза смотрел на индикатор поиска поверх дуэльного списка. С тихим бипом на самом верху появилось его собственное имя Сильвер Кроу. Затем имя любимой, которую он обязан защитить Black Lotus. И наконец, впервые за все время перед глазами Харуюки цепочкой красных букв появилось имя врага, которого он, во что бы то ни стало, должен победить. Сиан Пайл. Успеть! Всем телом и душой посылая этот вопль, Харуюки сверхзвуковой скорости кликнул по имени, а потом по команде Дуэль в появившемся окне.